Глава третья «Наверняка Ника и Парт от нетерпения» С этими мыслями Харуюки окинул взглядом появившееся перед ним окно «Will you accept invitation to battle royale mode? Yes, no?» Конечно, он видел это сообщение не впервые Ему и раньше доводилось превращаться из зрителя в участника королевской битвы Но сейчас сохранять спокойствие никак не получалось Помимо волнения от того, что им предстоял бой против сильнейших бойцов Грейт Уолл, куда больше беспокоил факт того, что два участника битвы — короли, аватары девятого уровня. сампай ты уверена?» — тихо спросил Хрой переводя взгляд на неё. Черноснежка, уже нажавшая «да», задумчиво склонила голову. «Как сказать? Ничего себе, как сказать!» «Может, это и неофициальная битва за территорию, но ведь правило всё равно остаётся. То правило внезапной смерти девятого уровня». «Да. Собственно, голову ретрайдера я отрубила не в обычной дуэли, а как раз в королевской битве». «Раз так, то тебе стоит отказаться, сэмпай. Если с тобой что-то вдруг случится, я...» Харуюки, собиравшийся убеждать её изо всех сил вдруг ощутил, как Черноснежка легонько похлопала его по правому плечу. «Спасибо, что так волнуешься обо мне, Кроу. Но я не могу остаться на зрительской трибуне. Когда придет время, и мы с Белой Королевой встретимся лицом к лицу, то сразимся по правилам внезапной смерти. К тому же в ходе битвы мы с Грандой обязуемся не сражаться друг против друга. Если кто-то из нас нарушит это обещание то вряд ли он согласится на выдвинутые во время переговоров условия. Скорее, беспокоиться нужно не об этом». С этими словами она кинула взглядом сгруппировавшихся чуть подальше «Зелёных легионеров». Похоже, что графит Эдж заранее договорился с «Зелёным королём» о том, что переговоры закончатся псевдобитвой за территорию. Однако и Веридиан Декурион, и остальные явно слышали об этом впервые. Хотя в целом они были не против повоевать, Айрон Паун до сих пор о чём-то оживлённо спорил с Зелёным Королём. Харуюки попытался вслушаться в их разговор и, как ни странно, уловил его суть. Речь шла не о том, стоило ли принимать участие в битве, а о конкретных планах того, как обеспечить безопасность короля на поле боя. Решив не отставать от противников, Харуюки решительно начал. «Хорошо, раз так, сэмпай». «Тебе не следует, вернее, категорически нельзя штурмовать вражеские ряды. Поэтому стой за...» И тут со стороны зелёных послышался непринуждённый голос. «Эй, осталось 30 секунд! Кто там ещё кнопку не нажал?» Спрашивал тот самый мечник, который и предложил королевскую битву. Харойки быстро глянул вверх, и действительно, таймер, показывавший в начале боя 1800, опустился ниже отметки 30. А, а, а, «В общем, я буду защищать тебя, сэнпай!» Заявил Хороюки и нажал на кнопку в окне. Рядом с ним выстроились Фука, Утай, Акира, Такому и Чиюри. Хороюки обвел взглядом своих верных друзей. Все они уверенно кивнули друг другу, и тогда он нажал на «Yes». Перед глазами вспыхнули буквы. «Абатау Роял из Бэгиннинг». Также появился таймер смены режима, начавший отсчитывать 10 секунд. «Всё нормально, Хару! Мы обязательно победим!» Заявила Чиюри тихим, но уверенным голосом, постучав Харуюки по спине. «Ага, сделаем их!» Ответил Харуюки подруги, как всегда подбадривавший его и крепко сжал кулаки. Цифры обратного отсчёта, эффектно сгоравшие в воздухе, сменяли друг друга и достигли нуля. В верхнем левом углу поля зрения с эффектным металлическим алязгом появилась шкала здоровья Сильверкроу, и в тот же самый момент цвет неба начал изменяться. Вечно закатное солнце с огромной скоростью зашло за горизонт. Небо стало из оранжевого тёмно-синим, а затем практически почернело. Ночной уровень. Это мог быть лунный свет, кладбище, шабаш. Но в следующее мгновение от точка невероятной силы то здание, на крыше которого они стояли, резко пошатнулось. Харуюки испуганно огляделся по сторонам и увидел кое-что, чего никак не ожидал. Поверхность дуэльного уровня в некоторых местах начала трескаться и проваливаться. Равенсквер раскинувшегося вокруг Сибуйской станции, это пока не коснулось. Но здания Догензаки и Миямасудзаки одно за другим тонули, оставляя после себя гигантские зияющие дыры. Бесчисленные провалы росли, соединяясь друг с другом, и в конце концов от города остались лишь несколько висящих в пустоте островков. Наконец, то десятиэтажное здание, на котором встали друг напротив друга чёрные и зелёные команды, с оглушительным грохотом треснуло пополам, точно по центру. Здание Райвин Сквер разделилось на два острова, которые начали постепенно отдаляться друг от друга. Дюжины прочих островов тоже плыли в самых разных направлениях. Харуюки никогда не видел такого уровня. Решив посмотреть, что находится на дне ям, он глянул вниз с обрыва и невольно воскликнул. «А... там нет дна!» Перед глазами простиралась лишь бесконечная, безвозвратно поглощающая всякий падающий в неё свет пустота. Нет, не совсем. В ней виднелись непонятные маленькие огоньки. Их становилось всё больше, и все они мерцали холодными, белыми и голубыми цветами. «Это... звёзды?» Пробормотал Такому, стоявший рядом. В самом деле, они напоминали россыпи звёзд. Но с какой стати под землёй вдруг появились звёзды? И тогда из-за спины раздался взволнованный голос чьюри «Ребята! Вы наверх! Наверх посмотрите!» «А...» Харуюки и Такому одновременно запрокинули головы. «Оооо...» Их восхищенные возгласы наложились на восторженное «Вот это да!» вырвавшееся у утай. Над головами раскинулось самое настоящее звездное небо. Но оно совсем не походило на печальные небеса лунного света и кладбища. Яркое, яркое небо. Да, его фон оставался совершенно черным, но небосвод просто утопал в бесчисленных звездах. Туманности из красных, жёлтых и голубых огоньков переливались яркими красками. Казалось, они смотрят точно в середину Млечного пути. Это только Харуюки подумал об этом, как у него вырвалось: "А не не может неужели это уровень? Похоже, что очень даже может". Подтвердила Черноснежка, которая тоже не могла скрыть удивления. «Я предполагала, что он может появиться сегодня, но не думала, что достанется нам прямо здесь. Сам мне не быть не может. Это... уровень космос!» «Но при этом мы по-прежнему можем стоять!» Заметила Акера, и все семеро друзей посмотрели под ноги. Действительно, аватары все еще крепко стояли на потрескавшейся крыше здания, и не собирались отрываться от неё. «Так значит, уровень космос просто выглядит космически, но гравитация на нём осталась!» Немного разочарованно обронила Чиури, а затем... «Ноу! No, Ноу! No! Кто-нибудь, help me Раздался бусовитый голос. Хараюки вновь посмотрела вверх и увидел поднимающуюся ввысь на фоне роскошного звёздного неба фигуру постапокалиптического гонщика. «А...» «Летит!» – выдохнул Хоро-Юки, на что Такому, поправив несуществующие очки, заметил. «Похоже, что при неаккуратном прыжке гравитация действовать перестанет. Если у аватара нет какой-либо тяги, необходимо сражаться, держась ногами за островки. Не обязательно, если твой аватар обладает дальнобойными атаками. В этом случае можно плавать в пространстве и стрелять по врагам, которые стоят на островах. Уточнила Акера. Харуюки полностью согласился с ней. Ему вспомнилось, что в аниме и прочих произведениях, где фигурировал космос, битвы выглядели как перестрелки с участием ракет и лучевых винтовок, а значит, те же принципы наверняка применимы и к уровню космос. Но это означало, что... Это может плохо кончиться. Что? Акера повернулась к нему, и Харуюки опасливо пояснил. А если учесть опыт гонки по гермесову тросу, на космосе нет воздуха, и мои крылья не работают. Вот как. чи задумчиво наклонила голову. Но если здесь нет воздуха, мы бы не могли дышать и разговаривать. Нет, понимаешь, на эту тему замечания делать как-то... Поскольку разговор зашёл о системах Брейнбёрста, Харьюки вдруг вспомнил ещё кое-что. И вновь посмотрел на Акеру. Её доспех из текущей воды красиво искрился светом звёзд, и Харуюки попробовал ткнуть в неё пальцем. По поверхности побежала рябь. «Эй, Кроу, ты что творишь?» Раздался возглас Чиури, и Харуюки сразу же объяснился. «Ты не так поняла. Смотри, в космосе должен быть абсолютный ноль. И я удивился тому, что броня Карен не замерзает». На эти слова отреагировала уже стоявшая справа Фука. «Ты не совсем прав, Ворон-сан. Космос полон микроволн, которые называются фоновая космическая радиация, поэтому в нём на 3 градуса теплее, чем ты сказал». «Но даже в этом случае где-то минус 270 градусов, так? Я бы не сказал, что это тепло». «Это точно. И правда на этом уровне ни тепло, ни холодно». Не ощущается ни температура, ни ветер, ни запахи. Действительно, шляпа и платья Фука совершенно не развивались на ветру. Черноснежка, глядя в небо, протянула. «Ха, если говорить о стихийном атрибуте, наверное, это пустота. Похоже, придется много чего испробовать, чтобы выяснить, что здесь эффективно, а что нет. Как бы там ни было, давайте ломать, что тут есть, и копить энергию». «И правда», — согласился Хороюки, после чего тут же ударил кулаком бетонный столб возле себя. Объект оказался весьма хрупким. Не настолько хрупким, как на закате, но всё же. Остальные легионеры тоже принялись ломать столбы и стены. Вскоре после того, как их остров совершенно опустел, со стороны острова Грейт Уолл, находившегося в 30 метрах от них, вновь послышался вопль. Ну no, no. <свят> моя супермашина! Хароюки увидел, что паривший в пространстве Ээшроллер, в какой-то момент призвал свой американский мотоцикл и оседлал его. Но как бы старательно не крутил ручку газа, двухцилиндровый двигатель никак не запускался. А старенные двигатели без воздуха не работают. «Похоже, и для меня, и для Эша битва будет не из простых», – подумал Хороюки, глядя на него. В этот миг Лингам Вайта, закончившая ломать зонтиком очередной объект, направила его на Эша. Деревянный стержень быстро вытянулся, и острый каменный наконечник зацепился за колесо мотоцикла. После этого она начала неспешно опускать зонт, поспешно приближая мотоцикл к острову, на который тот в итоге и приземлился. Чиири горящим взглядом смотрела на то, как зонт снова вернулся к своей старой длине. «Ух ты! Какой чудесный зонтик! Удлиняется, укорачивается! Чувствую, он очень полезный! Интересно, где такой продают?» «Увы, Белл, этот зонт – начальное снаряжение олигнам. Так что я думаю, что в магазине его не купишь». «Чёрт!» Тут Харуюки заметил, что чуть поодаль от переговаривающихся друг с другом Чиури и Акерой с напряжённым видом стоит Утай. Подойдя к ней, тщательно следя за тем, чтобы не отрываться от земли, он спросил. «Что случилось, Мэй-сан?» «А, просто вам здесь тяжело, Кусан, но и мне наверняка будет нелегко». Харуюки какое-то время непонимающе смотрел на жрицу, а потом понял. «А, да, точно. Без воздуха огонь. Да, скорее всего, мои огненные атаки здесь практически бесполезны. Такая важная битва, а я буду лишь мешать вам». Утай расстроенно свесила голову, и Хараюки машинально положил руки ей на плечи. «Ничего страшного», — собирался договорить он, но в этот миг ноги Утай неожиданно оторвались от земли. Она оказалась в руках, подобравшейся сзади Фука, также известной как МБР. «Всё хорошо, Мейден. Даже без огненного урона твой лук всё равно силён. А я уж постараюсь возместить всё, чего не сможешь ты». И, крепко обняв Утай, она воскликнула, обращаясь к небу. «Экипировать! Гео-Траста!» С преисполненных звёзд небес снизошли два луча, угодив точно в спину Фука. Вспыхнул ослепительный свет. Платья и шляпа разлетелись в клочья и исчезли. А на её лопатках появилось изящное усиливающее снаряжение. Реактивные двигатели, обладающие чудовищной тягой, которые в своё время одалживал Хуруюки. Несомненно, на уровне космос они пригодятся. Да что там. Эти крылья Skyraker с самого начала и были созданы для полётов на этом уровне. Экипировавшая ураганные сопла Фука нежно погладила Утай, которую продолжала держать в руках, а затем топнула острым каблуком. Мягкое впечатление, которое до сих пор производил её аватар, моментально улетучилось, и она величественно провозгласила. «Однажды, когда мы находились на гермесовом тросе, Сильвер Кроул сказал мне, что я, Скайрейкер, дуэльный аватар, созданный для космических боёв, для полётов в звёздных морях. И сегодня я докажу, что эти слова – правда. Ага, мы рассчитываем на тебя, Рейкер. Я постараюсь не лезть во вражеский строй, так что сражение на передовой остаются тебе. Наведи там шороху. Разумеется. И словно этот переполненный эмоциями разговор офицера и командира Легиона достиг врагов, стоявших на островке в нескольких дюжинах метров к югу отсюда, вся семерка легионеров Грейт Уолл дружно встала в боевые стойки. Похоже, что и они закончили анализировать новый уровень, а также набрали энергию для спецприемов. Таймер показывал 1523 секунды.